Ешь только Гриша с полком вернулся в Россию, в Варшаву, Мария Ивановна начала приставать к нему. Просись в отпуск, просись, писала она ему на 4 месяца, а отпустят на 2. Она пускает в ход все свои связи. По её просьбе другие ходатайствуют у великого князя Константина Павловича через близких к нему людей: генерала Куруту, генерала Сабанеева. В октябре 1814 года ей подвернулся счастливый случай. Приехал в Москву герой Вязьмы Милорадович. Она познакомилась с ним, излила пред ним своё сердце, и он твёрдо обещал устроить Гришу по её желанию. Письмо, где она описывает сыну этот разговор с Милорадовичем, стоит привести целиком. Оно как нельзя более картинно. Сюда приезжал граф Милорадович на несколько дней. Я с ним ужинала у Варлама, тесть Булгакова. Вечером я с ним успела познакомиться. Он так словохотин и бесцванству человек, что с ним так легко познакомиться, как воды стакан выпить. На другой день князь Сергей Галицын нас пригласил на бал, где праздновали его сиятельство, пели ему песни. В течение вечера я с ним долго рядом сидела. Слово за слово начала ему рассказывать свои несчастья, начиная с Бородина и кончая потерей Варенькиной. Вояж свой в Нижний от французов, потом про тебя. Что ждала тебя видеть скоро здесь, но надо, чтобы я так несчастливо была, что тебя отправили в Варшаву. О, вы должны этим радоваться. Государь мне приказал выбрать лучших офицеров, чтобы послать в Варшаву. радоваться, граф, я радуюсь, но жалею больше, что он не со мной. Вот, граф, вам стоит одно слово сказать. Так верно всё сделано, тогда бы я вам при всей публике до земли поклонилась. Возьмите его к себе в адъютанты. О, послушайте, у меня есть два адъютанта, которыми я недоволен. Обещать вам не обещаю, а постараюсь. Я уже двоим обещал, — А вам его пришлю. Великий князь меня жалует. Я к нему напишу, чтобы отпустил. Если же не отпустит, то я пошлю другого офицера на его место, и сын ваш будет вскоре у вас. Рассказавши свое горе на балу, я заплакала. — Вы не должны плакать и огорчаться. У вас такие прекрасные дети. Я вам скажу чистосердечно — Что я был в Париже, а такую прекрасную не видал, как ваша дочь. То есть Наташа. Надо тебе ещё сказать, что у него аракчеев адъютант в полковник, который вляпался в нашу Пенелопу. Наташа, полуше. Я дала этому адъютанту записку об тебе. Он через полчаса приходит ко мне. Будьте сударыни уверены, что сын ваш будет при графи И Волкову он тоже сказал, я графу говорил, он мне сказал, возьмем брат к себе. Он этого Рокчеева очень любит, он измайловский. «Ну, мой друг Гриша, я все делаю, что, возможно, мой голубчик, а об успехе не отвечаю. Кажется, Милорадович вернее всех». Он не упустил мне рассказать, как государь ему дал команду гвардии и почему его великий князь любит за дело, которое было под шампинуазом. Я ему сказала: "Позвольте мне вам через письмо напомнить об сыне. Будьте спокойны, что никак не забуду". Он мне страх полюбился и, кажется, при добрый аболтун на заказ.